Урал впервые без рода вспомогательницы Во мраке без памяти на ночь натыкаясь руками урала твердыня орала и падая замертво в мучениях ослепшая утро рожало Гремя опрокидывались нечаянно задетые громады и бронзы массивов каких-то пыхтел пассажирский, и где-то от этого, шарахаясь, падали призраки пихты. Коптивший рассвет был снотворным, Не иначе он был им подсыпан Заводом и гором, Лесным печником, Злоязычным горынычем, Как опий попутчику, Опытным вором. Очнулись в огне С горизонта пунцового, На лыжах спускались К лесам азиации Лизали подошвы И соснам подсовывали Короны и звали на царство венчаться. И сосны, повстав и храня иерархию мохнатых монархов, Вступали на усланный наста оранжевым бархатом Покров из комки и сусали. 1916 год